Пятое апреля, утро Доброе утро, услышал я сквозь сон чей-то тихий голос Сон уже не шел, поэтому я некоторое время лежал с закрытыми глазами На душе было абсолютно спокойно и свободно По сравнению с предыдущей ночью я выспался очень хорошо Даже храп нескольких ребят мне абсолютно не мешал Особенно храпел слива Его даже хотели сегодня ночью выгнать наружу А проснувшийся котлета предложил ему отпилить голову, чтобы он не донимал никого своим храпом. Мне вот одно было интересно. Он шутил или на самом деле был готов это сделать? Пока лежал с закрытыми глазами, понял, что дождь кончился. Лес снова жил своей жизнью. Ферикали птички, где-то вдалеке иногда кричали дикие животные. Открыв глаза, увидел, что половина наших пацанов тут нет а снаружи раздаются негромкие голоса васьков и винта. — Вставайте, девочки! — с громким криком внутрь ввалился туман. — Труба зовет! — Этвали, Валер! — сквозь сон пробурчал Митя и попытался накрыться большой еловой лапой. — Тут-то хоть дай поспать! Пацаны вон снаружи сидят, пасут территорию. — Да хватит спать-то! — немного растерянно сказал туман. «И чё нам вот делать, млядь?» вскочил со своей лежанки злой и взъерошенный казак. «Зачем ты всех будешь? Ребята приплыли?» «Нет», — вздохнул туман. «Ну, тогда я спать», — кинув тумана небольшую ветку, сказал казак и снова завалился на бок. Я только улыбнулся на это и продолжал делать вид, что сплю. «Вставай!» — докопался туман до меня, легонько ткнув меня в бок. «Я вижу, что ты не спишь». Или тебе твоя голая Светка приснилась? Лежит он, улыбится. — Валер, тебе кто-нибудь говорил, что ты очень противный и тошный человек? Не открывая глаз, спросил я у него. — Ага, — засмеялся тут, — и неоднократно. — Сам не спит и другим не дает, — снова начал бубнить казак. — Нет, бы шел наружу ко всем пацанам и охранял наш сон. — Сань, хоть ты ему скажи, ты же шеф. — К сожалению, дружище, тут он командир, — вздохнул я, окончательно просыпаясь и потихоньку поднимаясь из своего места. — Мы не в сервисе. — Здорово, балбесы! — заорал слива и влетел к нам попутно чё-то же я. — Опять он! — застанул казак. — А чё? — замерз куском мяса в руках слива. — Да ничего! — переглянувшись с казаком, улыбнулись мы. — Побриться бы! отрогав свою щетину, сказал дух. «Чешется все!» «У Геры опасная бритва есть!» Тут же повеселев сказал Слива. «Вон я, какой красавчик!» Он провел рукой по своему гладко выбритому лицу. «У него можно взять, и мыло у него есть. Идите, брейте свои рожи!» «Ну что, девочки, разведку местности проведем?» спросил Туман у нас всех, когда мы уже умылись и в данный момент сидели, завтракали остатками рыбы и убитых птиц. — Скучно же так сидеть. Или вдоль реки вверх по течению пойдем? — Вверх по течению, — тут же сказали несколько человек. — Я тоже был согласен, что надо идти вверх по течению. Нечего тут сидеть. Гера сидел, насупившись, как попугай какой. Туман еще легонько меня ткнул локтем, кивнул на нашего ученого. По виду Геры было видно, что он очень озадачен. Мне его даже жалко стало. Он, мне кажется, больше всех переживал, что тут вчера не появились ребята. И все думал, что могло произойти, что не открылись ворота. Твою же мать! Внезапно выдал Герой и схватился за голову обеими руками. Все замерли, мгновенно замерли. Я с кружкой кофе замер. Остальные кто что делал. Винт вон ногу задрал. Но после этого выражение так и стоит, как цапля. Че, Гер? — осторожно спросил я у него. — Я, кажется, понял, в чем причина. Ну, почему тут вчера ребята не появились? И он снова закачал головой из стороны в сторону. По его виду было понятно, что он очень из И у меня тут же сердечко так часто-часто забилось. — И? — спросил я. — Куб! — выпалил он и убрал руки от своей головы, посмотрев на нас. — Помните, мы некоторым из вас показывали куб — который должен собирать энергию для открытия ворот и расщеплять ее. — Ну? — кивнули многие из нас. — Походу, эти кубы запустили, и они собрали в себя всю энергию. — Твою же мать! Он снова схватился руками за голову и закачал ей из стороны в сторону. — Второй у нас в институте, он вообще очень мощный! — бумнил он себе под нос. «Ну, — Но мы его очень хорошо слышали. До меня что-то начало доходить. «Кубы собрали в себя энергию», — вскочил Гера на ноги и затряс руками. «И уничтожили ее. И теперь там у нас в институте ее нет, чтобы открыть ворота. Вот почему тут нет наших друзей». Несколько секунд стояла полнейшая тишина. Потом каждый из нас завернул пару ласковых. Как всегда в этом преуспел Слива. Он такие словосочетания знает, что даже у меня... Человека, много слышавшего в своей жизни, уши в трубочку сворачиваются. Даже туманный тот вон сначала сидел, молчал и краснел, доходя до точки кипения, а потом, когда дошел до кондиции, завернул. И неплохо завернул. — И что? Мы тут теперь навсегда? — сглотнул Большой. Гера в этот момент ходил вперед-назад по нашему небольшому шалашу и о чем-то усиленно думал. — А? — Нет, — ответил он, — должно что-то остаться в линзах. Но этого мало, на несколько секунд всего. Гера продолжал ходить и бубнить, а мы старались поймать и понять каждое его слово. Если они все правильно рассчитают, то ворота можно будет открыть на несколько секунд. Блядь, у нас аппаратура вся разбита. Хотя мы предполагали такое, и у нас есть запасной комплект. Значит, они сюда пустят машину с добровольцами, и они будут искать энергию для открытия ворот. Зато земляне не смогут открыть ворота, энергии нет, и они не знают структуру, которая нужна для сбора энергии и открытия ворот. Какой должен быть коэффициент для открытия и сопротивления? Гера, совершенно забыв про нас, несколько минут ходил и бубнил. Потом он сел на корточки и стал что-то чертить ножом на земле. Мы все молча слушали и наблюдали за его действиями. Что-то из его бубнения нам стало понятно. Что-то вообще непонятно. Одно было ясно точно. С воротами жопа. Даже жопище я бы сказал. Хотя такого слова в русском языке нет. «Гера», — тихонько позвал я его минут через десять его бубнения. А, включился он и вернулся к нам. «Будь так добр. Расскажи нам свои предположения доступным языком». Да, — Да-да, простите, — спохватился он. — Таким образом, нам нужна энергия тут, — закончил свой рассказ Гера. — Надеюсь, у них в институте хватило энергии в линзах, чтобы запустить сюда машину с запасной аппаратурой. — По моим расчетам, — он клуб пальцем землю, на которой виднелись какие-то формулы, — в линзах хватит энергии на открытие ворот буквально на 3-4 секунды. — Этого достаточно, чтобы сюда проехала машина, и нам надо идти навстречу. Грач наверняка встретил этих добровольцев. Все сидели подавленные. Только слышался тихий мат и тяжелые вздухи. Да уж, попали так попали. Мало того, что подмоги и эвакуации не будет, так нам еще надо пройти хренову тучу километров навстречу к нашим пацанам, скорее всего, попутно отбиваясь от туземцев. И может получиться так, что я от динозавров. Соединиться-то с нашими — это полбеды. Надо еще энергию эту найти. Это при условии, что сюда приехала машина с аппаратурой. Если нет, ворота из института смогут открыть только через две-три недели. Как пойдет. Кубы эти все сожрали. Зато есть плюс. Земляне не смогут открыть ворота. «Классные будут приключения», — радостно сказал Котлета. «Замолчи». — зашипел на него упырь. — О, кажется, у одного из наших мушкетеров включился мозг. — Патроны надо экономить, — тут же сказал паштет, — и быть внимательными, очень внимательными. — Не все так плохо, мужики, — попытался я успокоить своих друзей. — Мы-то, понятно, против течения плыть не можем. — Значит, нам остается только идти. В день мы можем проходить минимум десять километров — А если получится, то и больше. Но вы забываете про две тачки. Багги и утюг страйка. Даже если сюда и не приехала машина с запасной аппаратурой, как сказал Гера, нам в любом случае надо встретиться с мужиками. Они на тачках нас точно поедут искать. День, два, ну три. И мы с ними встретимся. Дорог тут нет. И им также придется прорубаться через лес. Они знают, что мы улетели вниз по реке. Играч наверняка поведет всех точно так же вдоль реки вниз по течению. Так что не все так плохо. Пускаем рацию в сканы, через сутки или двое мы с ними сможем поговорить, а там и встретимся. А когда встретимся, будем думать, что дальше. Смотрю, после этих моих слов многие повеселели. Легкая прогулка точно не будет, хмыкнул Клёпа. Ничего, серьезно сказал Туман, не из таких переделок выбирались. Прорвемся. Главное, никого не бояться. Оружие у нас есть, боеприпасы есть. Так что пошли, мужики, навстречу приключениям.